Глава 22. Последняя рассеянность Жака Паганеля. 18 марта, через 11 дней после того, как Дункан отплыл от острова Табор, показались берега Америки. А на следующий день Яхта бросила якорь в бухте Талькауана. Яхта возвращалась сюда после пятимесячного плавания, во время которого, строго придерживаясь 37-й параллели, она совершила кругосветное плавание. Участники этой достопамятной, не имевшей прецедента экспедиции, побывали в Чили, в Пампе, в Аргентинской республике, на Атлантическом океане, на островах Тристан-да-Кунья,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 «Но скажите же, мой ученый друг, почему вы колеблетесь? «Я недостоин, мисс Арабеллы», — отвечал неизменный географ. И дальше этого дела не шло. Но однажды настойчивый майор припер географа к стене, и тот под большим секретом выдал ему нечто, что было бы очень на руку полиции, если бы ей когда-нибудь понадобились приметы нашего ученого.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 и мечтала всегда Арабелла. И майор, сохраняя невозмутимое спокойствие, вышел, оставив Паганеля в мучительной тревоге. Между Макнапсом и Арабеллой произошел короткий разговор. Через две недели в Мальколемском замке с большой пышностью отпраздновали свадьбу Жака Паганеля и мисс Арабеллы. Жених был великолепен.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 Тысяча восемьсот шестьдесят восьмой год.